Глава 9. Парламентская ассамблея отвергла министра Бушбантана, человек с верхних пиренеев, как часто называли его французские газеты, словно он был каким-то мерзливым снежным человеком, скрывающимся в тех далёких горах, произнёс свою патетическую, а может, вадушевляющую или волнующую речь, обращённую примерно к 350 парам сухих глаз и 354м, как кремень сердцам. Тех 250 человек, которые проголосовали бы за, было недостаточно, чтобы провести его на должность. Это было неприятно для нас с Альфредом, потому что незадолго до того, как месье Беги пал, мы пригласили его и большинство членов кабинета на званый ужин. Теперь, похоже, наш первый большой обед будет устроен в честь множества разгневанных экс-министров. Железнодорожная стачка, как и ожидалось, началась. Как всегда во Франции, человеческий и региональный фактор сыграли здесь свою роль. Северные рабочие вышли все до единого. Их южные коллеги, более капризные, менее дисциплинированные и не такие серьёзные, всё же привели в Париж множество поездов. Это создало пробку. Туристы, следовавшие домой из поздних отпусков, добирались до столицы, но не могли попасть дальше. Эми Осмок бар писал: "Не мили Тысяча британцев оказались в трудной ситуации в охваченном забастовкой Париже. Они расположились лагерем вокруг неработающих вокзалов, без еды, без удобств, в безнадежде. Что делает британское посольство, чтобы облегчить их страдания? Организует ли перевозку грузовым автомобильным транспортом, чтобы доставить людей на побережье, где их спасут британские суда? Организует ли размещение? Сужает ли их франками, чтобы они могли купить себе еды? Ничего подобного. Миссис Норти Маккентош, племянница и пресс-секретарь жены посла Ледиончем, сказала мне сегодня: "Мой отец слишком занят подготовкой к большому званому обеду, чтобы беспокоиться о туристах". "Но табена, сметная стоимость подобных посольских развлечений составляет 10 фунтов на человека. Ты ему так сказала?" спросила я, вручая Норти деле пост. Я ела свой завтрак, а Норти сидела около моей кровати. Она приходила каждый день в это время за указаниями, за теми указаниями, которые выполнялись кем угодно, только не ей. Какой ужасный сюрприз. Конечно, я ему не говорила. Разве я назвала бы тебя тётей, когда ты двоюрная? Но ты видишься с ним, дорогая. Я знала, что это так. Филипп встретил их рукообруку идущих по улице фубор и похожих, как он выразился, на Красную Шапочку и я бабушку. Бедные маленькие они. Он добрая душа, произнесла Норти. Тебе бы он понравился, Фани. Сомневаюсь. Можно мне как-нибудь привести его сюда? Нет. В всякий раз, как он видит Альфреда или меня, он пишет о нас что-нибудь гадкое. Ты должна быть зла на него за этот гнусный вымысел. А сейчас я вынужден на тебя отругать, Норти. То, что званый обед вообще был упомянут, отчасти твоя вина, хотя, конечно, я хорошо понимаю, что ты не говорила этих слов. Когда в наше время видишь в газете кавычки, это означает речь выдуманную самим автором. Если ты должна с ним встречаться, что я решительно осуждаю. Пожалуйста, помни, ему нельзя ничего рассказывать о происходящем здесь. Печально. Этот лорд Варчун вынуждает беднягу злославить, а его самого интересует политическая философия. Он хочет сконцентрироваться на парламенте, но лорд Варчун тянет его в бытовуху. Понимаешь, у него бойка и перо сомневается, что он такой же хороший политический журналист. Талант политического журналиста сильно отличается от таланта сочинителя газетных хуток. О, не говори о те бедняшках. Он мог бы посвятить себя. Я всего лишь хочу, чтобы он он отся семейство Фани. Многие омерзительные люди от семейства Ему нужно кормить своих детей. Тигру тоже надо, но при этом никто не хочет стать его обедом. Фани, что? Он хочет сделать сюжет о тётушке с умозбродки. Он говорит, что когда она выходила замуж, у него была весьма напряжённая неделя. Он писал о докерах и герцоги каком-то, поэтому не сумел воздать ей должное. Он хотел бы знать, когда она приедет сюда погостить, чтобы он мог связать её с тобой и Альфредом. «Да, полагаю, ему бы это очень понравилось. Самая подходящая вещь для политического философа, чтобы вонзить в нее зубы. А теперь, Норти, пожалуйста, послушай меня», строго произнесла я. «Если у нас возникнут неприятности с Мокбаром, и если окажется, что это твоя вина, я буду вынуждена отослать тебя обратно в Шотландию. Я здесь для того, чтобы оберегать Альфреда от подобных бестактностей». Глаза Норти наполнились слезами, а уголки рта опустились. Внезапно дверь распахнулась, и в комнате появилась странная фигура — бакенбарды. тяжёлые начёсанные вперёд чёлка, брюки будто облепившие ноги, а также некое одеяние, какому я не подберу название, но которое закрывало торс, исполняя функцию одновременно куртки и рубашки. Такова была экипировка здоровенного детины. Я не могла расценить его как мужчину. Мы его давно потеряно в обеззела. Какой ужасный сюрприз, вскричала Норти, совсем не раздосадованная тем, что моё внимание отвлеклося от её неблагоразумных поступков прошлых и будущих. Бозил смотрел на нас. Когда он понял, что мы обе рады его видеть, хмурое выражение лица сменилось на весёлое. "Что ж, мам", сказал он. "Вот и я. Привет, Норти. Я уж решил, что потеряла тебя навсегда". "Да я так и подумал. Как насчёт завтрака? Я мог бы запросто умять какую-нибудь яичницу с беконом. Я умираю с голоду. А тут у вас всё очень помпезно. Много бдительных слуг. Пришлось показать паспорт, чтобы меня впустили". «А ты в последнее время смотрел на себя в зеркало?» — спросила Норти, взяв телефонную трубку, чтобы заказать ему завтрак. «Наверняка они уже видели прежде стиляг. Как насчет черных курток?» «Черные куртки. Молодежная субкультура, получившая популярность в 1950-е годы в Соединенных Штатах». «Только они в посольствах, дорогой. Здесь иной мир». «А что это?» — спросила Норти, указывая пальцем на нарукавную повязку у Безела на руке с надписью «Дедушкина туры». Это магический атрибут. Это кейсизам, открывающий весь мир путешествий. Откуда ты приехал, Бэс? Прямо сейчас с вокзала Аустерлиц, а вообще из Коста-Брава. Начни сначала, паршивый мальчишка. Вспомни же, что я не видела тебя и не получала никаких вестей целых 3 месяца. Что ж, это верно. С тех самых пор, как ты не явился на тот ланч. Но я же отписался. Полтора месяца спустя Я написала сразу, вероятно, возникли проблемы с отправкой. Ну так вот, дела обстоят следующим образом. Ты ведь знаешь старика Дидулю? Да, мам, конечно, знаешь. Это новый муж бабули симозбродки. Никогда его не видела, но всё равно знаешь, что он существует. В общем, бабуля познакомилась с ним у меня. Мы со стороны Дидули приятельствуем 100 лет. Должен заметить, что на сей раз бабуля получила отличного мужа, именно такого, какого заслуживает. Ты не представляешь, как хорошо они ладят. «Мои дети считали всех людей старше 30 лет старыми мразматиками, а вот 65-летняя сумасбродка воспринималась ими как сверстница. У нее был поразительный дар юности, пожалуй, благодаря сочетанию глупости, безграничного добродушия и способности к наслаждению». Физически она прекрасно сохранилась для своего возраста. Легко можно было заметить, что ее сердце никогда не отзывалось ни на одно из ее бесчисленных любовных приключений. А Безил продолжал рассказывать на своем любопытном жаргоне, который заключался в наложении, когда он не забывал это делать, диалекта кокни или американского сленга на обычную речь образованного человека. Старина дедуля обнаружил, что бабулины деньги приносят ничтожные 4-5%, с которых она к тому же платит налоги. Так вот, на его вкус этого маловато, поэтому он разнюхивает где что почем, понимаешь? И тут узнает об этом туристическом рэкете. Мать, честная, рэкет — самое подходящее слово. он бросает немного баболиных бабок на помещение и рекламу, и после этого уже целиком нацелен на публику с повышенным уровнем дохода, ну и, конечно, никаких налогов. А я при нём занимаю видное положение и скоро буду ближе к тому, чтобы обеспечить вам с отцом чудесную жизнь на старости лет. Дедуля у нас мозговой центр, а я крепкий исполнитель. Идеальное сочетание. В общем, ты теперь понимаешь, почему я не смог с тобой пообедать в тот день. Я только-только начинал свою карьеру. Как именно Я тот, кто насаживает мясо на вертел. Вот твой завтрак. Спасибо. Немало дней прошло с тех пор, как я ел нормальную еду. Вы когда-нибудь бывали в Испании? И не надо. Так вот, продолжаю моё разоблачение. Дидуля гуртует скот, а я гоняю его туда-сюда. Говоря простым языком, дидуля многочисленными обещаниями и обнадёживающими лозунгами вроде "Без спешки и без забот путешествуйте с дедушкой", собирает партии туристов, забирает у них наличность и предоставляет мне вести их на погибель. Ужасающий перегон. 15 человек едут в автобусе через всю Францию, и ещё больше, когда мы делаем пересадку, чтобы направиться на Плуастров. Затем, когда они наконец высаживаются, скорее мёртвые, чем живые после нескольких дней без пищи и сна, им приходится заняться размещением. Позвольте дедушке снять вам рыбацкую хижину, говорится в буклете. Вот он и снимает. Постели ещё горячи после домочадцев честного рыбака, вымоненых из них вашим покорным слугой. Вот тут же вачные и начинают разваливаться. Разочарование их приканчивает. В любом случае, старые коровы мрут, как мухи, когда температура зашкаливает за сотню. 100 градусов по Фаренгейту, почти 38 градусов по Цельсию. Британцы же считают, что им понравится жара, но на самом деле она их убивает. Мы обычно взрываем одного-двух на кладбище, прежде чем отправляемся домой. Теперь я специально держу там вещи для похорон. Так это выглядит лучше. К счастью, я крепкий орешек. На такой работе это необходимо. Могу вас заверить. И они что, не жалуются? Жалобы. Что в них толку? Сколько раз они попали в данную ситуацию, им приходится пройти путь до конца, деваться некуда. Как бы я вас ни ненавидела, сказала Норти. Они ненавидят, но проблема в том, что они полностью зависимы. Не умеют говорить ни на каком языке, если не считать примитивного британского, и у них нет денег, потому что дедуля забирает всё, что они могут позволить себе на поездку ещё перед отъездом. В общем, они полностью в моей власти. Вы бы видели письма, которые они пишут, когда добираются до дома. А вашим высоким тёмнолосым курьерам угрожает отнять у меня жизнь и всё такое. Но, конечно, тогда бывает уже поздновато. Я далеко и набираю новую группу. А что побуждает их туда ехать, они на видят никаких справок. Это выглядит абсолютно безумием. А, дедули буквально гипнотизируют их своей пропагандой. Всё построено на эксплуатации сексуального чувства. Позвольте дедушке увести вас в страну романтики, вдохновения и наслаждения. Не хотите ли услышать, как испанская дама обольщает англичанина? Чувствуете, в чём тут дело? У нас в конторе есть зеркальное окно с изображением в натуральную величину синьоры Те, сидящей на лошади позади кабальеро. Внутри всё обклеено свадебными снимками людей, вступивших в брак с испанцами, в ходе дедушкиных туров. Никаких снимков с похорон, разумеется. Впрочем, в этом есть кое-что. Некоторые девушки действительно спят с таможенниками на тех отвратительных столах. Удивилась Норштейн. Ну как они успевают, спросила я. Мне кажется, на таможне я всегда слишком тороплюсь, чтобы с кем-то спать. В следующий раз ты должна испробовать дедушкин тур без спешки. Беда в том, что ты путешествуешь в мягком вагоне. Ты не представляешь, каким может быть путешествие, когда едешь задёшево. Это убивает фантазию, вдохновение и наслаждение. Паузы и задержки бесконечны, порой по целым дням на каждой границе приходится ждать часами. Разумеется, таможенники, будучи в униформе, получают выбор. Люди постарше вынуждены платить официантам, служителям на пляже и прочим. Я думала, у них нет денег. Они срывают с себя драгоценности. Ну так расскажи о программе. Вы осматриваете достопримечательности или что? Да ничего. Британская женщина едет за границу с романтическими чувствами и больше ни за чем. Увы, кивнула Норти. Как это верно. А мужчины? Разве за испанками не строго присматривают? Обычно мужчины приезжают смертельно усталыми. Они переносят путешествие хуже женщин, и ярость изнуряет их сердца. У них хватает энергии только на то, чтобы сбросить с себя одежду. Не думаю, чтобы в том состоянии, в каком они находятся, они исподобились. Понимаешь? Кроме того, их эмоции и энергия, если таковые имеются, сосредоточены на месте. «А как ты проводишь там время?» Я надеялась на отчет об уроках испанского продвинутого уровня. «Я лежу лицом вниз на пляже. Так безопаснее». Как только мы прибываем на место и они видят, где им предстоит ночевать, и чуют запах еды, вызывающий воспоминания о прогорклом жире, который им полагается подавить, более молодые британцы думают только об одном. Пропади проподам все синьериты. Им просто хочется настучать мне по репе. Короче, набить морду. Вот я и лежу там, замаскированный защитной окраской. Моя спина чёрная, но лицо белое. Они не связывают эти два обстоятельства. И я в полном порядке при условии, что не стану переворачиваться. Когда же наступает время ехать домой, они слишком во мне нуждаются, чтобы причинить мне вред. Боже мой, Бэзил. А где отец? Он был в Лондоне. Теперь может появиться в любую минуту. Послушай, дорогой, я не говорила ему о том, как ты проводишь лето. Я ничего не знала точно. Поэтому пусть он думает то же самое, на что я в определённой степени сама надеялась, что ты оттачиваешь свой чистейший костильский. Ему может не понравиться, что ты, ну, вывозишь мусор. Нет, нет, дорогой. Ему бы это не понравилось, и я уверена, нам не надо ему рассказывать. Теперь, когда каникулы закончились, и ты, вероятно, вернёшься к своим занятиям, мы могли бы без особого обмана забыть обо всём этом. Как считаешь? Только я не собираюсь возвращаться к своим занятиям. Это не были каникулы, мам. Забавно было бы так думать. Нет, это моя карьера, моя работа, моё будущее. Лежание на песке лицом вниз? Ага. Ты бросаешь дипломатическую службу? Можешь быть в этом уверена. Бэйзил А теперь послушай, мама, дорогая, дипломатическая служба пережила свой период успеха. Без сомнения, она была приятна в своё время, но сейчас завершилась. Предпочтительное будущее для меня стать турагентом. Он живёт свободным, путешествует с удобствами. Не думай, что он делит тяготы своих подопечных. Он едет в спальном вагоне первого класса, а в отеле занимает лучший номер. Посмотри на меня сейчас. Отмытого, побритого, расслабленного и отдохнувшего. А взглянула бы ты на моих жертв. Они по нескольку дней не меняли одежду. Некоторые простояли всю дорогу прошлой ночью, тогда как я с комфортом лежал. Даже во время железнодорожной забастовки мне нужно только продемонстрировать эту рукавную повязку и должностные лица все для меня сделают. Ты же видишь, что мы держим в своих руках общенациональный туристический бизнес. Ничего власти не боятся больше, чем в множество неорганизованных путешественников, слоняющихся по их странам, демонстрируя индивидуализм. Они бы никогда не загнали туриста в эти трамваи и отели. Он скорее поедет домой, но с стадом можно сделать всё, а у стада должен быть погонщик. Поскольку он держит у себя билеты, деньги и паспорта, путешествуйте без забот. Даже самые норовистые скоты вынуждены за ним следовать. Никто не возмущается, когда условия отвратительные, потому что какова же альтернатива? Оказаться на миле без надежды на помощь? В общем, власти в нас нуждаются, туристы тоже, мы очень важны. О, это чудесная профессия, и я рада иметь поддержку семьи, которая меня в нее привела. У меня кровь застыла в жилах при этих словах. Я повидала слишком много ситуаций, когда молодые люди растворялись во мраке в результате неверного выбора после окончания университета, и потому не могла не чувствовать смятения от перспективы того, как этот блестящий мальчик, безусловно, мой любимый ребенок, вот так ставит под удар свое будущее». Нет печальнее зрелища, чем вид образованного пляжного бездельника, перебивающегося случайным с заработками, а этот переход Базил, похоже, совершил за три коротких месяца. «А твои успехи в истории?» — произнесла я. «Твои способности к языкам? Все это должно пропасть зря?» Не надо, мам. Тебе придётся взглянуть на это дело реалистически. Мир не такой, каким был во времена твоей молодости. Сейчас больше возможностей, перспектив для молодого парня, чем прежде. Или ты ожидаешь, что я стану зубрить науку и поступлю на дипломатическую службу, примирившись с вечной скукой или лишь для того, чтобы закончить свои дни на этой огромной мрачной свалке? Я люблю отца, ты это знаешь, и не хочу ранить твои чувства, но у меня нет намерений впустую тратить лучшие годы жизни, как он потратил свои, и никакие твои слова не убедят меня это сделать. А сейчас, отведав этот превосходный завтрак, за который искренне благодарен, я должен отправиться обратно к голодным овцам. Они будут смотреть на меня голодным взором, бедные твари, но еды не получат. Они должны быть накормлены. Где они? Сидят на лопающихся по русиновых мешках на северном вокзале. По крайней мере, я на это надеюсь. Я посадил их в метро, прежде чем взять себе такси. Объяснил им, где выходить и что я подъеду. Сказал, что мы встречаемся на остановке 48-го автобуса, потому что знаю, толпа на вокзале ужасная, и однавца очень похожа на другую. Подозреваю, что они пробудут там несколько дней. Надеюсь только эта прекрасная погода продержится. Ужасно. Не можем ли мы что-нибудь для них сделать? Они в порядке. Поют польку при вной бочке, как всегда делают британцы во время вынужденных ожиданий. Хоть бы учили какую-то другую мелодию. Сколько их там? В моей группе примерно 25. Тебе не за чем о них беспокоиться, мам, правда? Пожалуйста, отправляйся на северный вокзал и привези их сюда. Я устрою для них завтрак в саду. Он будет готов к их прибытию. Нет, Фанни, ты не станешь, пробормотала Норти. Они напугают моего барсука. Он ведь находится в своём бомбоубежище. Барсуку чует и оттуда и будет дрожать. У барсуков сильно развито обоняние. Люди не разбираются в бедных животинках. Не надо так огорчаться, сказал Бэзил. Они и сами воняют. Барсук будет в восторге, подумает, что пожаловали его товарищи. Отправляйся немедленно, Бэс, велела я. Но, мама, эта забастовка продлится ещё, вероятно, не один день. Тебе надо есть полька плевной бочке. Да. Как только ты привезёшь их сюда, ты должен позаботиться о грузовике, который отправил бы их на побережье. Ни в коем случае. Весь наш барыш улетучится. Дедуля меня убьёт. Я заплачу. Ты добрая. Ещё одно. Надо ли мне встречаться со всеми этими чопорными дворянскими их свитой? Ночь тебе пойдёт с тобой и проведёт тебя через овиню Габриэль, так к метро ближе. Когда выйдешь, возьми у мисс Сетрод ключ от сада, дорогая, и скажи Жирому, чтобы был готов помочь Бэзе найти грузовик, и где Бэзел. Я совсем не удивилась, когда британцы Бэзела оказались весьма приятными. Ничуть не похожими на ожесточённые, немытые, измождённые и изгладавшиеся по сексу сборище, которое любой незнакомый с Базилем и Англей мог бы ожидать увидеть, судя по его описанию. На самом деле, они были разумными, опрятными и прилично одетыми, улыбчивыми и явно наслаждались этим приключением на чужой земле. Женщин оказалось немного больше, чем мужчин, но было сложно представить что кто-либо из них мог бы лечь в постель с таможенниками или офицерами, что они вообще способны на прелюбодеяние в каких-либо обстоятельствах. Они выглядели весьма респектабельно. Я была рада убедиться, что рассказ Бэзила о его жестоком и немилосердном поведении имел одну цель поразить нас с норте. Британцы хвалили его, а когда он объяснил, что я его мать, они сгрудились вокруг меня и стали восторгаться, какого сына я воспитала. Они не понимали, что находится в посольстве. Впрочем, если бы вы узнали, их бы это не впечатлило, поскольку англичан меньше любого другого народа волнует дипломатический статус. Они явно считали, что я держу в Париже отель. "Но здесь мило", повторяли они. "Мы должны рассказать своим друзьям любую странность в их ситуации, они относили на счёт пребывания за рубежом. Очень вкусно", отозвались они о завтраке, который поглощались с наслаждением чрезвычайно голодных людей. Когда они закончили есть, то рассказали мне во всех подробностях, каким замечательным был Безель. Похоже, сотни британцев, многие из которых заплатили за поездку весьма внушительную сумму, оказались брошены на произвол судьбы в порт Вендраси. Бэйзил буквально проложил путь сквозь толпу и, используя свою силу в сочетании со свободным владением языками, приподнимал, толкал, пропихивал и тащил людей и каким-то образом поместил всех в поезд уже заполненный. А теперь остальные пассажиры этого поезда задыхаются на ужасном северном вокзале, тогда как мы сидим в этом прекрасном саду. Хорошо организовано, произнёс пожилой мужчина с военной выправкой. Он плюс пять на следующей войне, гений импровизации, великолепный лингвист. Вы можете им гордиться. Я не отказался бы от такого в Египте, в западной пустыне, а сейчас он отправился за грузовиком, чтобы доставить нас на побережье. Какая инициативность! Мы все собираемся подписаться на памятный подарок ему, когда доберёмся до дома. Вы, наверное, устали, заметила я. «Нет», — ответила жизнерадостная дама, похожая на сотрудницу женской добровольной службы. «После такого отпуска, как мы провели, ночь и другая в поезде кажется пустяком. Да, со времени нашего отъезда миновало уже 48 часов. Настоящее приключение. Я полагаю, в Испании вам было не слишком комфортно? За границу едешь не за комфортом, верно? Я всегда говорю, комфорта хватает и дома. Человеку хочется посмотреть, как живут иностранцы. Боже, с чем им приходится мириться? Одни туалетные приспособления чего стоят? Вы бы никогда не поверили». Извините, это что, барсук енора? Вы правильно догадались, воскликнул у ночте, сияя и подмигивая мужчине, который вертел головой туда-сюда. Много ли барсуков в этой части Парижа? Я никогда не видела других, но возможно. А в ваших краях они водятся? Нет, только не на Кромвель-Род. Я знаю их, смотрел передачу по телевизору. У вас живёт грехвостка? Это дивная птичка. Да, а по ночам летает сова. Но у нас нет телевидения. — Досадно, — вздохнул британец. — Мы заметили, что за границей им не увлекаются. С другой стороны, когда у вас столько живности, телевизор и не нужен. Я свой только для этого и держу, для природы. Не знал, что в Париже так. Не возражал бы и сам тут пожить. Когда мы с Норти вернулись в дом, то встретили там Альфреда. — Я вас искал. Кто все эти люди? — Чудесные британцы, — ответила Норти. — Попавшие в трудное положение из-за железнодорожной забастовки, — добавила я. Кажется, Альфред удовлетворился этим объяснением. — Как было в Лондоне? «Беспокойно. Я расскажу тебе позднее. Сейчас мне нужно идти в канцелярию. Мы обедаем дома? Слава богу!» Я велела Норти проследить, чтобы британцы благополучно отбыли. Им дали бы с собой бутерброды, и она попрощалась бы от моего имени с Безилом. Моей задачей сейчас было оградить Альфреда, который выглядел усталым от вида его сына в таком одеянии. Британцы немного вздремнули на траве. Потом принялись петь песни. Мы прослушали «Лили Марлен», «Полковника Боги», «Только свист» и «Ближе Господь к тебе». Пели они негромко, никому не мешая. Лёгкий ветерок разносил их голоса по округе. Перед обедом я услышала женские голоса, бодро звучавшие уже со стороны Авеню Габриэль. Прибежала Норти и доложила, что они уехали в машине. Все 25 человек в одном автомобиле? Это французский Шарабан. Безил передал привет и сказал, что, вероятно, вернётся на следующей неделе. Похоже, он думает, что если вам повезёт, посольство может стать его парижской штаб-квартирой в будущем. Потом появился верный Эмми. Ты же не имеешь в виду Макбара? Я была в ужасе. Да, он, маленькая добрая душа. Но не беспокойся. Я сказала Бэзе, что тебе бы не хотелось, чтобы тот болтался у нас в саду, и бы свыд два счёт от него избавился. Как ему удалось? Этому следует поучиться. Но ты не сможешь пользоваться этим слишком часто. Он сделал вид, будто все британцы радиоактивны. Эми отгреб так быстро, что ты не успела бы сказать пирочинный нож. Я запрещаю тебе, Норти, произносить это слово. Нет, не пирочинный нож. Ты прекрасно знаешь, какое. Где ты его подцепила? капитана Смиральда. Он был неприятным человеком, но мне нравились некоторые его выражения. Прошу, не пользуйся больше этим словом. Однако ты признаёшь, что оно подходит для описания отступления Эми. После этого я со страхом ждала свежий номер Daily Post, и не зря. Радиоактивные. Десятка два радиоактивных британцев искали вчера защиты в нашем посольстве в Париже. Послал ли сэр Альфред Уинчем за медицинской помощью? Получают ли они сейчас лечение в клинике? Выброшенные на свалку Никаких британских официальных лиц с ними не было. Их затолкал в грузовик сын нашего посла дяди Лтанта, мистер Бэзил Уинчем, и выбросил на побережье. Все усилия связаться с ними впоследствии оказались бесплодными. Где теперь эта опасная грузовая машина? Преинформированы ли санитарные власти, если они отправились домой на британском судне, были ли приняты Все необходимые меры предосторожности, чтобы их попутчики не заразились. Весь этот инцидент олицетворяет тот нерадивый и непрофессиональный подход, который характерен сегодня для нашей парижской миссии. Я испугалась предвиде ужасные последствия. После консультации с Филиппом мы решили ничего не говорить Альфреду, пока что-нибудь не случится, зная, что он сам по доброй воле никогда не заглядывает в Daily Post. Однако ничего не произошло. Английским властям хватило ума не поверить неподтверждённому заявлению Макбара. Французские же не ведали о его существовании, как и о существовании Daily Post. Филипп сказал, что даже если санитарная инспекция поднимет этот вопрос, он легко от нее отделается. Но вы же знаете, каковы французы. Они не вполне верят в современную магию. Они ходят к гадалкам. Месье де Сен-Жермен забронирован на месяцы вперед. Каждый день читают по звездам и в полном объеме используют заклинания. Но они не расстраиваются из-за радиоактивности. Старому ворчину, которому не удалось причинить нам никакого вреда, пришлось закрыть эту тему, поскольку Безилл и британцы растворились среди тысяч людей, изо всех сил старавшихся попасть домой на идущих через Ла-Манш пароходах. Их так и не идентифицировали, а значит, они не могли быть опрошены. В Лондоне Альфред представил свои доводы на вероятность того, что когда-нибудь французы примут идею европейской армии. Они находились в противоречии со взглядами его американского коллеги. Кабинет, естественно, предпочёл бы услышать то, что ему хотелось, и прогноз Альфреда воспринимались не очень лояльно. Ему дали инструкцию ужесточить своё отношение и заявили, что Лондон расценивает создание европейской армии как важное и неизбежное дело. Его также проинформировали, что наше правительство движется вперёд в вопросе присвоения островов Менкье, и он должен чётко дать это понять в Париже. Министр иностранных дел объявил, что приедет встретиться со своим французским коллегой, как только таковой появится. Я была уверена, что Альфред мечтает вернуться в Оксфорд, хотя он мне в этом не признался.